Глава 3. раз осматривал улицу уже в пятый раз. Ничего подозрительного не было. Он, наконец, решился и, выступая через двор, зашел в подъезд одного из многоэтажных домов. Затем бегом поднялся на пятый этаж. Лифт звать не хотелось, чтобы не привлекать внимание соседей излишним шумом. Достал ключ и отпер дверь. Чуть поколебался, у гостиной уже горел свет. Он захлопнул дверь, поставил свой чемодан на пол и пошел глубь квартиры. «Добрый вечер, Игорь Арсеньевич», — улыбаясь, произнес он с чуть заметным акцентом. Сидевший за столом человек, услышавший, как он вошел, убрал пистолет. «Добрый вечер, ты ему раз дорогой. Сколько мы не виделись». Они обнялись. Это был полковник Подшивалов. Маленького роста, с резкими волосами, в очках. Он, менее всего, был похож на полковника КГБ, сотрудника одной из самых засекреченных групп специального реагирования бывшего Советского Союза. Его внешний вид, одежды, поведение напоминали скорее бухгалтера небольшой фабрики, чем суперпрофессионала, отдавшего Октавию многие годы нелегкой работы. Вошедшую квартиру подполковника Таймурас Солокаурии, напротив, резко отличался от подшивалого своей психомоделью. Высокий, темноволосый, обладатель огромных пышных кавказских усов, он был похож на одного из тысячи разбогатевших представителей кавказской национальности. В ресторане или за рулем дорогого автомобиля Таймурас смотрелся как бы как нельзя лучше. Впечатление дополняло массивное золотое кольцо на пальце всегда служившей Сулакаури отличной маскировкой для создания облика его психомоделей. В укоренившийся в сознании людей стереотип профессионалов никак не вписывалось это большое золотое кольцо, и его ношение было оправдано с психологической точки зрения абсолютно. По приказу Юрия Андропова психомоделей сотрудников группы О разобрались лучшими аналитиками и психологами бывшего КГБ СССР, готовившими свои рекомендации первому главному управлению, занимавшимся в те годы внешней разведкой. Наиболее ценные рекомендации Андропа применил в группе О, и сотрудников подбирали с учетом их вживаемости в образы психомоделей, с учетом всех психологических особенностей и конкретных деталей, точно воздействующих на подсознание. Тогда же были разработаны и нормы конспирации сотрудников группы. Например, в квартиру, куда приехал Сулакаури, можно было попасть одновременно из двух разных домов, стоявших рядом друг с другом. Таким образом, человек Ваше в с улицы, мог выйти из другого дома, выходившего во двор, и на другую улицу. Это было очень удобно, чтобы в случае необходимости оторваться от наблюдения и не привлекать излишнего внимания соседей. Просто две квартиры были соединены в одну, а стена между ними была убрана. Обе квартиры находились в крайних блоках, как бы на стыке буквы «Г». Вы получили известие от генерала Миджидова, спросил Сулакаури, усаживаясь за стол. «Мне передала жена, что звонил Кемал. Это наш условный знак. Значит, я должен все бросить и быть здесь немедленно. А как он нашел тебя?» «Он мне позвонил?» «Видимо, что-то серьезное стяжелся под Шевалов. Ведь он никогда не звонит сам». «Да, на него вышли сотрудники ФСК России, но он беспокоится за нашу группу. Судя по всему, кто-то интересуется нами. Он так и передал. Здесь пасмурно. Со мной, видимо, следили с самого Тбилиси. Но хорошо следили, и я их даже не мог обнаружить». Однако в Домодедово я сделал контрольный заход и выяснил, что наблюдение все-таки есть. Пришлось отрываться. Но профессионалы были отменные, честное слово. Здесь проверял, делал контрольные круги. Конечно, несколько раз, все нормально. Что-нибудь Меджидов передал? Два телефона. Сказал, чтобы я ему позвонил. Правда, он добавил «ты мне нужен». Значит, нужно быть очень осторожным, и он сам в большой опасности. Он сказал еще несколько контрольных раз. «Будь осторожен, значит, найди нашу конспиративную квартиру, ничего с собой не бери, будь готов к любой неожиданности, ничему не удивляйся». Правда, одну фразу я не понял. Он сказал, «Прилетай пораньше, все будет хорошо». Что это означает? Это его старый трюк. Он понимает, что разговор могут записать на пленку и попытаться расшифровать. Вот он и говорит ничего не значащие фразы, чтобы расшифровка была практически невозможной. «Еще что-нибудь передал?» «Действуй в форсированном режиме, значит, нужно найти Олега Митрофановича и Лену. А вот «действуй очень быстро» или «действуй надежно» — он не сказал. «Значит, беру нас и Кошина вне игры». Или что-то случилось. «Видимо, пока Олег и Лена вне подозрений», — понял Подшивалов. «Нужно будет вызвать их обоих сюда. Он не говорил, что плохо себя чувствует». «Нет, точно не говорил. Больше никаких сообщений, но эти два телефона дал». «Нужно будет выйти навстречу с ним», — предложил Подшивалов, — «но не очень быстро». А вот вызвать Олега и Лену нужно немедленно. Давай, звони». Ты ему раз подошел к телефону, набрал номер. «Мне нужна больница. Извините, пожалуйста». Он положил трубку, кивнул подшивалу, затем набрал тот же номер снова. «Извините, но мне сказали, что это больница. Да, я звоню уже второй раз. Видимо, я ошибся номером». Он положил трубку. «Все в порядке. Она будет здесь через два часа». «Встретишь ее на улице», — приказал подшивалу. «Обрати внимание на тот магазин, там, кажется, поменялась продавщица». «Конечно, товарищ полковник. Твои фотографии могут быть разосланы по всей Москве. Мы же не знаем, что случилось конкретно. Поэтому сбрей усы, измени прическу. В общем, быстро поменяй свою психомодель. По-моему, тип три. Понятно. Сулакаури заторпелся в ванную комнату. Подшивал их, передел в другую квартиру, тоже прошел в ванную. Через полчаса их невозможно было узнать. Сулакаури из шумного, веселого грузина вдруг превратился в какого-то хмурого, Озабоченного своими проблемами типичного московского жителя. Он сбил усы, коротко остык волосы, специально подготовленными линзами изменил цвет глаз, сделав их светлее. Массивный перстень исчез, и теперь его место заняло скромное обручальное кольцо. Он был одет в потертое пальто, на ногах были достаточно помятые туфли. Очки придавали его лицу какое-то детское выражение. Он даже стал как будто тоньше. Подшивалов, напротив, словно вырос». Теперь он был одет в красивый элегантный костюм, изучая уверенность нового московского бизнесмена. Густые, красивые, чуть тронутые седьмой волосы парикадил Риво моложе лет на десять. Супермодные очки фирмы Christian Dior дополняли это впечатление. На нем был шелковый галстук с не менее ста долларов, костюм от Валентина и туфли известной фирмы Bally, никак не меньше, чем за триста долларов. — Постараюсь выйти на Белюнаса и Коршунова, — озабоченно сказал Подшивалов. — Потом позвоню Олегу. Встретишь Лену, будь очень осторожен, не рискуй. Сделай контрольный круг. При малейшем подозрении иди на второй круг, пока не убедишься, что все в порядке. Они вышли из квартиры с двух разных сторон. Подшивалу поймал автомобиль, попросил отвезти его на главпочтамт. Рядом находилась станция международной телефонной связи. Разменяв деньги, он прошел в кабину, набрал «Вильнюс», телефон Беленуса. Он подождал достаточно долго, но никто не подходил к телефону. Тогда, наконец, он повесил трубку. Затем на воровку от Санкт-Петербурга позвонил Коршунову. В этот момент в московском отделении ФСК, в техническом отделе, где прослушалось большинство телефонных разговоров по городу, включился сигнал на прослушивание. Внимание, срочное сообщение передал дежурный техник. На контрольный объект кто-то звонит. Внимание по всем линиям передал второй техник. Просьба срочно узнать, откуда идет звонок. Говорит дежурный по управлению, передал старший техник. Просьба максимально задействовать все находящиеся резервные группы, зона АС. Простите, начал подшивало, я только недавно вернулся из Индии. Можно будет попросить к телефону Павла Коршунова. Кто это говорит? Это его старый товарищ из Москвы. Срочное сообщение в зоне АС, передал дежурный, установлено, откуда идет телефонный звонок. Контрольный объект находится на междугородной телефонной станции углов почтамта. Внимание всем группам. Группа «С» на выезд. Блокирует центр города. Оперативное наблюдение. Внимание всем дежурным. Подключение к соседним автоматам. «Павел умер», — раздался глухой голос женщины. «Извините меня, когда это произошло?» — спросил ошеломленный подшивалов. «Почти месяц назад его взорвали в автомобиле. Настоящие звери!» — заплакала женщина. «Примите мои искренние соболезнования», — негромко произнес подшивалов, быстро вешая трубку. Группа уже на Тверской. Особое внимание. блокирует всю улицу. Задерживать всех подозрительных. Предполагаемые данные говорившего. Среднего роста. Лысоват в очках. Хромает лет под 50. Как поняли? Все поняли. Блокируем станцию. Группа уже на месте. Оперативники ФСК ворвались в здание, когда подшивала уже поднимался мимо Дома Союза композиторов к Моссовету. Через пять минут, поймал поводную машину, он сделал круг. Снова проехал мимо телефонной станции, обратив внимание на заметное оживление у ее дверей. и стоявший рядом несколько автомобилей ФСК. Развернул автомобиль, он подъехал к гостинице «Москва» и, показал удостоверение сотрудника МВД, прошел внутрь. В холле гостиницы стояли междугородные телефоны. Войдя в одну из кабин, он быстро набрал код Киева, нужный ему номер, и попросил к телефону Олега Ковальчука. Подполковник Ковальчук был сотрудником группы О, неизвестным никому, кроме ее членов. Еще через пять минут Ковальчук получил инструкцию и уже знал, что ему надлежит делать. В оставленной конспиративной квартире загорелся свет. Сделав несколько контрольных проверок, туда пришли судакаури Каури и майор Елена Суслова, также неизвестный фаска член группы О. 32-летняя Суслова была преподавателем по профессии. После окончания высшей школы КГБ она попала в группу О как необходимая психомодель для выполнения каких-то сложных заданий. Она была незаменима в тех случаях, когда нужно было подойти к контролируемому объекту вплотную. оставить подслушивающее устройство, мину или незаметно уколоть клиента. В некоторых случаях такие уколы вызывали сон, в некоторых безболезненную – смерть. По структуре своей личности и внешним данным она легко могла превращаться в зрелую женщину неопределенного бальзаковского возраста и в почти хулиганствующего подростка, одетого в джинсы и спортивную куртку. Она появилась у группы О 6 лет назад и смогла работать на равных с профессионалами высочайшего класса, какими были остальные члены группы О. Квартира, куда они пришли, имела еще одно большое преимущество. Она была оборудована специальными скейлерами, исключающими возможность прослушивания разговоров. «Что произошло?» – спросил Исуслова, и до тема раз захлопнул за ними дверь. Меджидов задержан сотрудниками ФСК, видимо, сработала линия связи, как мы и предполагали. «Когда это случилось?» «Думаю, вчера. Он мне звонил домой». «А как остальные члены группы?» Пока мы не имеем никаких известий, полковник подшивало поехал проверять, что с ними. — Ты ему раз. Ты думаешь, случилось что-нибудь серьезное? — тревожно спросила Лена. — Пока ничего не могу сказать. Раскимал Алиевич позвонил сам ко мне домой, значит, случилось нечто действительно серьезное. Думаю, когда вернется подшивало, мы сможем узнать от него какие-нибудь подробности. Елена Львовна Суслова попала в группу после окончания института иностранных языков и высшей школы КГБ. Три года занятий в школе были отмечены в ее трудовой книжке как начало педагогической деятельности в одной из сельских школ где-то далеко на Алтае. Вместе с ней, независимо друг от друга, готовились еще две претендентки. В последний момент выбрали ее. В группу О она попала, будучи старшим лейтенантом, и за три неполных года получила два звания досрочно – капитан и майор, отличившись в Канаде, Португалии, ЮАР. Правда, однажды она едва не загубила операцию, проводившуюся в ЮАР. По легенде, Меджидов и Солокаури, богатые латиноамериканские бездельники, должны были проводить свое время в Претории, лучшей гостинице города. И в качестве атрибутов роскошной жизни были выписаны две красавицы из Швеции на должности секретарей, сопровождавших состоятельных клиентов. В тот год советское правительство приняло решение более активно выйти на рынок алмазов, контролируемый южноамериканскими корпорациями. И группа специальное задание по вербовке одного из вице-президентов компании. Суслова полетела тогда с ними как их переводчик. Она не скрывала своего возмущения поведением партнеров. Правда, это укладывалось в рамки ее психомоделей, но ты ему раз подозревал, что Лена была неравнодушна к Меджидову, обнаруживая слишком явные личные пристрастия. Оба офицера исправно отрабатывали необходимые тюки, заказывали самой дорогой шампанской, купались с голыми девицами в роскошных бассейнах, царили деньгами, не считаясь расходами. Шведские дамочки, профессиональные проститутки, работающие по вызову, правда, были в тягость и Меджидову и Сулокаурии, но положение обязывало. И оба, поначалу относившиеся к своему заданию очень ответственно, через несколько дней начали откровенно халтурить, вызывая неудовольствие своих девиц. Правда, совсем отстраняться было нельзя, это могло вызвать подозрение, и они, имитируя бурную деятельность, запускали своих девиц в огромный бассейн в костюмах Евы. Застав их однажды в номере, Лена вся в слезах убежала к себе, и Меджидуу пришлось ее долго успокаивать, объясняя это высшими интересами страны. Вернувшаяся в их номер, молодая женщина по-прежнему прятала глаза, стараясь не смотреть на развязных девиц. Но работу она выполняла безупречно, и за эту операцию получила досочное звание капитана. Правда, после возвращения СССР она еще долго возмущалась и никакие доводы не могли убедить ее в необходимости подобных упражнений. В квартире раздался шум открываемой двери и вошел подшивалов. У него был стревоженный вид. «Все очень плохо», — сказал он с порога, — «убит папка Коршунов, а нами, похоже, занимается весь аппарат ФСК. Ребята, по-моему, мы с вами попали в какую-то неприятную историю».